Преследователи и их жертв. Напряжение в Лябур просло. В общем зале на этом тесном пространстве столкнулись два мира. Старый, благовоспитанный, с присущим легкой иронией и новый, нетерпимый, агрессивный и крайне невоспитанный. В Лябур доставили депутата Шаплена бывшего капуцина, покровителя вдовы Руссо. Он с давних пор навлекал на себя гнев Робеспьера. Главный зачинщик непотребного культа разума Шаплен, по мнению Робеспьера, своим непристойным, кощунственным косноречием подстрекал людей к самым оголтелым оргиям. И не только его воинствующий антипатриотический атеизм был омерзителен Робеспьеру. Он вменял вину Шаплену самый нрав его и образ жизни, Он обвинял Шоплена в том, что при ликвидации Остинской компании и в ряде других служебных операций Шоплен утаивал имущество, подлежащее конфискации. И вот теперь Шоплен, заключенный в Лябурб, ждал, когда и он предстанет перед трибуналом. Возмущенно жаловался он товарищам по заключению на идиотскую ревность Робеспьера, на неблагодарность республики и непостоянство народа. Шаплен обладал блестящим даром красноречия. Когда бы он ни говорил, вокруг него всегда собиралась публика и буквально заслушивалась его. Шаплен приметил, что он и его судьба заинтересовали Фернана, и искал случай излить перед ним душу и оправдаться. В противоположность большинству вождей республики он не позволил твердокаменным теориям заглушить в себе голос гуманности, говорил он, и перечислял Фернану именно многих людей, которым он спас жизнь. Были среди них даже враги республики, такие, например, как Аббат Сикар. Дело в том, что Аббат написал превосходный очерк о латинском языке Августина, и он, Шаплен, питает слабость к интеллектуальным шедеврам. За это-то сумасшедший Робеспьер старается лишить его не только жизни, но еще и посмертной славы, только потому, что Робеспьер не сумел последовать за ним, шапленом, на высоты обезбоженной. Но от того еще более светлой человечности он бросает ему обвинение в низменных страстях, в гнусном корыстолюбии. «Пусть так!» Он, Шаплен, принимал порой подарки, произведения искусства, которые иначе, вероятно, пошли бы прахом, прекрасные книги, иной раз, может быть, и деньги, что же этого следует? И изменил ли он от того хотя бы на йоту своим идеалам? Коростолюбие, что ли, побудило его штурмовать христианские небеса и вышвырнуть вон христианских богов? Разве проповедуемая мною истина передает быть истиной от того, что я люблю жизнь?» «Люблю некоторые изобилие и пышность!» — горячился он. «Я не пуританин! Книги и картины радуют мое сердце! Представляю себе, какая судьба постигла чудесные вещи, которыми я наполнил мой дом!» — горестно восклицал он. «Ведь эти варвары ничего в них не смыслят! Может, кто-нибудь из них подтирает теперь бумагой, на которой рукой Жан-Жака начертаны бессмертные слова?» Шаплен не лгал, утверждая, что иной раз в порыве великодушие спасал людей. Но он умалчивал о том, что временами из мелочной мстительности убивал людей. Он с детства отличался обидчивостью. Его злопамятность не прощала малейших. Когда бы то ни было полученных уколов самолюбия, и многие дорого заплатили за нанесенные ему и наполовину забытые ими обиды. Шаплену не повезло. Среди заключенных в ля оказались кузен мирового судьи Ларивьера и племянник Патра Венанса. Мировой судья ла подписавший по поручению правительства ордер на рез Шаплена и Патра Венанс в стихах, высмеивавший Шаплен еще в бытность того капуцином, оба, когда Шаплен пришел к власти, поплатились головой. И вот теперь родственники их, Явно злорадствовали, что в этот скорбный дом попал и Шаплен. Они дразнили его, прерывали потоки его речей насмешливыми репликами, изобретали все новые и новые мучительства. Обитатели Лябур походно разыгрывали зловещую комедию, потешаясь над трибуналом, гильотиной и собой. Венанс и Ларивьер подговорили нескольких заключенных сделать Шаплена главным участником такой комедии. Те схватили его, когда он лежал в постели, повлокли в революционный трибунал, признали виновным и казнили, а затем он предстал перед судьями преисподней, где должен был оправдаться в убийстве тех, кого послал на гильотину из личной неприязни.